Эпилог. Финал. Середина апреля-май 1961 года. «Если бы кто-нибудь мог просто сказать мне, как их догнать, мне безразлично, кто это будет, хоть швейцар, лишь бы он знал как». Президент Джон Кеннеди. 14 апреля 1961 года. В тот самый день, когда Москва отмечала полет Гагарина самыми масштабными празднествами в своей истории, 14 апреля 1961 года, за 8000 тысяч километров от Москвы в Вашингтоне проходило кризисное совещание. Когда Гагарин с Валентиной возвращались с блестящего приема в Кремле, а улицы были все еще запружены гуляющими, Кеннеди заседал со своими советниками в Белом доме. Он заметно отличался от человека, которого все видели на пресс-конференции двумя днями ранее. Он не колебался и не уходил от ответов, а был откровенно встревожен. На этот раз не было никаких разговоров о проектах о преснении морской воды. «Если бы кто-нибудь мог просто сказать мне, как их догнать», — сказал он. «Мне безразлично, кто это будет, хоть швейцар, лишь бы он знал, как». И повторял все время. «Можем ли мы вырваться вперед?» Есть ли какое-то место, где мы можем их догнать? Что мы можем сделать?» Один за другим, сидевшие за прямоугольным столом, начали предлагать варианты. Среди приглашенных были руководители НАСА, администратор Джеймс Уэбб и его первый заместитель Хью Драйден. Оба они теперь, после триумфа Гагарина, оказались в центре бури общественного гнева и обвинений. Еще одним участником был Джером Визнер, Назначенный Кеннеди — советник по науке, скептически относившийся к проекту «Меркьюри». Присутствовал также Дэвид Белл, бывший морской пехотинец, возглавляющий сейчас бюджетное управление и фанатично следящий за происходящим. Были рассмотрены различные варианты решительного рывка, строительство более крупных ракет, запуск большего числа спутников, ускорение работ по проекту «Меркьюри». Даже доктор Визнер, Вжавшийся в свое кресло так, что его голова, кажется, находилась на уровне стола, как писал репортер Тайм Хью Сайди, также присутствовавший на совещании, мрачно признал, что полет Гагарина устранил, наконец, многие его опасения насчет пилотируемых космических полетов. Кеннеди слушал. Он был известен своей способностью внимательно выслушивать. Но ни один из тех вариантов, которые прозвучали, не был достаточно амбициозен. Требовалось нечто большее, что-то масштабное, способное захватить внимание всего мира и восстановить политическое и идеологическое превосходство Америки. Что-нибудь вроде полета на Луну. У НАСА уже имелась долгосрочная программа, предусматривавшая пилотируемые полеты к Луне. Называлась она «Аполло» по имени греческого бога, ездившего по небу в золотой колеснице. Однако эта довольно неопределенная программа рассматривалась как далекая и ошибочная авантюра. По существу, Кеннеди едва не задушил ее на корню в ходе последнего раунда сокращения бюджета НАСА. Теперь же она всплыла и внезапно снова оказалась на столе. «Но сколько, — спросил Кеннеди, — это будет стоить?» Драйден привел ему кое-какие приблизительные оценки. Эта программа могла обойтись... 40 миллиардов долларов, приблизительно 345 миллиардов долларов в ценах 2021 года. Невообразима громадная сумма, которая, если верить Сайди, привела Дэвида Белла в состояние безмолвного ужаса. Драйден добавил, что пришлось бы присвоить ей статус чрезвычайной программы, аналогичной Манхэттенскому проекту, в результате которого во время Второй мировой войны была создана атомная бомба. Он не стал уточнять, что в конечном итоге лунная программа может обойтись в 10 с лишним раз дороже, чем бомба. Не сказал он и о том, что после таких вложений она может и не дать результата. Потребуются годы на разработку техники. Расстояние от Земли до Луны составляет 380 тысяч километров. Это, по крайней мере, неделя на путешествие туда и обратно. Пока же достижения людей в освоении космоса составляли один виток вокруг планеты, совершенный за 106 минут. К тому же принадлежали они русским. Тени на газонах за окнами кабинета становились длиннее, а люди внутри продолжали обмениваться аргументами. Полет на Луну. Звучало фантастически, но производило сильное впечатление. Кеннеди никогда не проявлял особого энтузиазма в отношении космоса, по крайней мере, с того момента, как стал президентом. Но времена изменились. Возникла чрезвычайная ситуация национального масштаба. Сайди видел, что президент впервые почувствовал вкус вызова. И все же 40 миллиардов долларов. Кеннеди не переставал постукивать ногтем по зубам. Было хорошо известно, что у него это признак стресса. Он то и дело проводил рукой по волосам. «Мучительно», — пишет Сайди. Вновь и вновь он возвращался к одной и той же теме. «Цена», — говорил он, — «вот что меня смущает». Он встал и подошел к окну, затем после долгой паузы вновь обернулся к столу. «Когда мы будем знать больше, я смогу решить, стоит оно того или нет», — сказал он. Это был просвет, хотя еще и не зеленый свет. Впрочем, не исключено, что за беспокойным постукиванием по зубам и мучительным приглаживанием волос пятерней крылось нечто большее, чем президент позволял увидеть окружающим. На совещании он помалкивал о том, что в это самое время, и пока на улицах Москвы пели и ликовали толпы народа, шесть кораблей с обученными ЦРУ людьми из бригады 2506 вышли из порта кабесос в Никарагуа и направились к заливу свиней на Кубе, с целью вторжения на остров и ликвидации его президента Фиделя Кастро. Все неожиданно сошлось во времени. Вторжение обернулось катастрофой. Бомбардировка началась через несколько часов после совещания в Белом доме на рассвете в субботу 15 апреля. 17 апреля бригада попыталась высадиться на берег, а к вечеру среды 19 апреля, меньше чем через 5 суток после начала, Операция провалилась. Несмотря на публичное опровержение Кеннеди, новостные издания стали кричать о неминуемом вторжении, организованном ЦРУ за несколько дней, если не недель, до того, как первый кубинский контрреволюционер ступил на этот берег. Результатом, по словам пресс-секретаря Пьера Селлинджера, стала наименее тайная военная операция в истории. Бойцов бригады, оказавшихся в ловушке на месте высадки, раз за разом утюжили снарядами и пулями быстро поднятые по тревоге самолеты, танки и войска кастра Положение бригады ухудшалось, и руководители ЦРУ убеждали президента Кеннеди дать добро на американские авиаудары как единственный способ изменить ситуацию. Но Кеннеди отказался. Авиаударов не было. Опасность эскалации была слишком велика. Сам Хрущев, еще не остывший после победы с Гагариным, Прямым текстом сказал президенту, что если американские силы вмешаются, СССР окажет кубинскому народу и его правительству всю необходимую помощь. Последствия, предупреждал Хрущев, могут привести мир к военной катастрофе. Этой угрозы оказалось достаточно. 114 кубинских боевиков были убиты, а остальные взяты в плен. Кроме того, в последующие несколько месяцев были казнены сотни политических оппонентов режима. Неудавшееся вторжение не только не устранило Кастро, оно укрепило его власть и подтолкнуло в обете Хрущева, да так, что вскоре этот альянс поставил сверхдержавы на грань ядерной войны. Но пока триумф Хрущева был полным. Всего за одну неделю он показал всему миру, на что способны советская мощь, техника и влияние. Оказалось, что Советы могут послать человека в космос, остановить вторжение и унизить Америку. И унизить американского президента. Те дни в середине апреля, писал Пьер Селлинджер, были самыми мрачными на моей памяти в Белом доме. Всего неделю назад он наблюдал, как Кеннеди запинался на пресс-конференции в день полета Гагарина, а теперь стал свидетелем отчаяния шефа по поводу залива свиней. Кеннеди преследовали катастрофы. Он чувствовал груз на своей совести за то, что оставил людей умирать под огнем на песчаном берегу. Помощники замечали, что его лицо помрачнело и осунулось. Одежда находилась в нехарактерном беспорядке, как и прическа. Утром после вторжения Селлинджер застал его плачущим в спальне. «Он был, — писал пресс-секретарь, — взвинченным и недовольным собой как никогда». Хотя Кеннеди взял на себя ответственность за операцию, он не мог простить руководителей ЦРУ, которые ее планировали и настаивали на ее проведение. Он называл их «сукиными детьми». И не один раз за последующие дни у него вдруг вырывалось посреди какого-нибудь совещания «Как я мог быть таким глупым?». Тед Соренсен, член ближнего круга Кеннеди и его главный спичрайтер, писал, что президент был непривычен к неудачам в политике и в жизни. А теперь он потерпел настоящую неудачу. Более того, его ложь об участии Америки в кубинской операции была жестко разоблачена. Он страдал, как писал Селлинджер, от презрения коммунистического мира, тогда как, и это принципиально важно, нейтральные страны были теперь более восприимчивы к инициативам Кремля. В ту среду, 19 апреля, когда в заливе свиней все рушилось, он расхаживал без конца туда-сюда по розовому саду в предрассветные часы и казался самым одиноким из людей. Это был 90-й день президентского срока Кеннеди. Яркий оптимизм его инаугурационной речи в январе, яркие надежды и энергия его предвидения получили два серьезных удара подряд». Однако решение, возможный выход, который нащупали на совещании 14 апреля, все еще было под рукой. Кеннеди больше не требовался швейцар Белого дома, чтобы сказать, как действовать дальше. Настало время сменить курс. И на 91-й день своего президентского срока он это сделал. Кеннеди направил 20 апреля вице-президенту Линдону Джонсону один единственный листочек с вопросами, влияние которых на ближайшие десятилетия и много дальше оказалось поистине сейсмическим. «Среди всех прочих возможностей, — спрашивал Кеннеди, — имеется ли шанс обогнать советы в полете на Луну? Прикладываем ли мы максимальные усилия? — требовательно спрашивал он. Получаем ли необходимые результаты?» Мяч был вброшен и продолжал катиться. Через 4 дня, 24 апреля, Вернер фон Браун был срочно вызван в Вашингтон, чтобы изложить свои взгляды на эту проблему. Можно ли осуществить посадку на Луну? Возможно ли это вообще? К 29 апреля ракетостроитель направил Джонсону свой ответ. Это не просто возможно, а в случае принятия чрезвычайной программы это даже может быть сделано к 1967-1968 году. «У нас есть, — писал фон Браун, — «Великолепный шанс обогнать советы в первой высадке экипажа на Луну». И он специально выделил эти слова. Несмотря на деловой тон, за словами немецкого ракетчика чувствовалось радостное возбуждение. Мечта всей жизни фон Брауна внезапно оказалась от него на расстоянии вытянутой руки. Даже стоимость этого предприятия, которое так встревожило Кеннеди, была снижена с 40 миллиардов долларов до 20 миллиардов долларов. Она по-прежнему была колоссальной, но в данных обстоятельствах оправданной, а, возможно, даже необходимой. А на тот случай, если Кеннеди все еще сомневался, вице-президент, известный сторонник космических программ, привел последний довод. «Впечатляющие достижения в космосе», — писал Джонсон, — «все сильнее идентифицируются как серьезный индикатор мирового лидерства». Собственно, президенту достаточно было взглянуть на последний номер Life за 21 апреля. На 19 полосах этого журнала, посвященных космосу, описывалась реакция молодых людей за морем на триумф Гагарина. «Американцев побили», — сказал египтянин. «Я знал, что Россия должна сделать это первой», — сказал японский студент. «Американцы много говорили. Россия молчала, пока не добилась успеха», — заявил африканский студент и даже государственный секретарь Германии заметил, это заставляет понять, что советская похвальба о полном превосходстве может в конечном итоге оказаться небезосновательной. Если Кеннеди хотел продемонстрировать и продемонстрировать решительно собственное лидерство всему миру, он должен был действовать. Итак, записка за запиской, совещание за совещанием — Кеннеди подходил все ближе к важнейшему проекту, о котором он впервые всерьез задумался в тот день, когда в Москве чествовали Гагарина. Однако был еще один критический шаг, который необходимо было совершить, прежде чем такой проект мог быть одобрен. Американец должен был все же полететь в космос и вернуться оттуда живым. Утром 5 мая 1961 года, через 23 дня после того, как Юрий Гагарин совершил виток вокруг Земли, Алан Шепард взлетел в небо Флориды с мыса Канаверал. За стартом, по оценкам, наблюдали около 45 миллионов человек по телевизору и еще полмиллиона с ближайших пляжей, дорог и автотрасс, которые были плотно забиты людьми. Он стартовал с площадки номер 5 в 9.34 по местному времени. Произошло это с опозданием на трое суток. Первоначально старт был запланирован на 2 мая, но помешала плохая погода. Зато статус Шепарда, как первого астронавта Америки, можно было, наконец, объявить публично. Затем, 5 мая, НАСА попыталась провести запуск еще раз, и старт задерживался 7 раз по разным причинам, связанным с погодой и техническими проблемами. Последняя задержка произошла всего за 2 минуты до старта. Напряжение было почти невыносимым. Он когда-нибудь оторвется от Земли? К моменту старта Шепард сидел пристегнутым в тесной капсуле меркури под названием Freedom 7 на верхушке ракеты «Редстоун» уже больше четырех часов, вдвое дольше, чем ожидалось. Почувствовав отчаянную нужду облегчиться, он в конечном итоге помочился прямо внутрь скафандра. «Я теперь мокрая спина», — пошутил тогда он. Так в США называли нелегалов-мексиканцев. Но легендарная выдержка и хладнокровие летчика-испытателя не изменили ему за то время, пока стрелка часов потихоньку подбиралась к нулевой отметке, а миллионы американцев ждали, затаив дыхание. «Все», — вспоминал космический репортер Джей Барбри, «бухнулись на колени, били поклоны и молились». «У меня мороз пробежал по коже», — рассказывал Джин Кранц из Центра управления Меркери. «Момент был исторический». Жена Шепарда Луиза дома в Бэй-Колоне, штат Вирджиния, наблюдала за предстартовым отчетом вместе с младшей дочерью Джулией и племянницей Элис. На лужайке перед домом их караулили десятки новостных телегрупп, которые пугали детей и нацеливали камеры на окна гостиной. «Не забудь помахать, когда оторвешься от земли», сказала она мужу при прощании. «Я открою люк и высуну руку», рассмеялся он в ответ. Их старшая дочь Лаура в школе-интернате в Сент-Луисе, та самая, что когда-то видела, как ее отец сердится на русских из за «Спутника-1», смотрела старт в кабинете директора. Она знала, что папа полетит первым с того самого момента в январе, когда Шепард был выбран, но ей приходилось держать это в тайне от всех в школе. И хранить этот секрет ей было труднее, чем какой-либо другой в жизни. Теперь же она поймала себя на том, что молится». «Пожалуйста, папа, ничего не напутай». Там, на верхушке ракеты, Шепард, если верить его другу Джею Барбри, молился о том же самом. Но, — рассказывал Барбри, — слова он использовал другие. В кабинете секретаря президента в Белом доме сам президент Кеннеди, его жена Джеки, вице-президент и другие члены Совета национальной безопасности тоже смотрели телевизор. В последние секунды перед стартом в комнате воцарилась, как писал репортер Time Хью Сайди, зловещая тишина. Какой-то фотограф щелкнул Кеннеди, внимательно и встревоженно вглядывавшегося в телевизор. Возможность того, что Шепард разлетится на кусочки в прямом эфире, была вполне реальна. На протяжении трех недель с момента орбитального триумфа Гагарина От влиятельных политических фигур раздавались призывы отложить этот полет или, по крайней мере, провести его в тайне на случай неудачи. Последнее, в чем сейчас нуждалась Америка и ее президент, если учесть еще унижение в заливе свиней, так это взрыв ракеты в прямом эфире на глазах десятков миллионов зрителей. Но Кеннеди предпочел играть в открытую. Именно это, на его взгляд, возвышала свободную демократию над коммунистической диктатурой это был источник гордости не только для кеннеди мы испытывали свою судьбу перед камерами всего мира сказал руководитель центра управления полетом Меркьюри крис крафт они свою в тайне так писал сайди поступают свободные люди ставка оправдалась полет шепарда прошел безукоризненно Это был короткий полет, который длился 15 минут и 22 секунды. За это время астронавт достиг максимальной высоты в 186 километров. Так себе, в сравнении с гагаринским апогеем не меньше 302 километров. Его баллистическая траектория вверх-вниз означала, что в невесомости он пробыл всего 5 минут и, хотя добрался ненадолго до космоса, на орбиту выйти никак не мог. Он плюхнулся в Атлантический океан всего в 486 километрах от мыса Канаверал, откуда стартовал. Гагарин пролетел около 42 тысяч километров вокруг планеты. Как и Гагарин, а возможно, и вслед за Гагарином, Шепард отметил прекрасный вид из космоса, в данном случае вид на Багамы. Но, по правде говоря, он забыл снять с перископа фильтр И виде все должен был в черно-белых тонах. Да ладно, посмеялся он с коллегой астронавтом Волли Широй вскоре после приземления. Мне же надо было сказать что-то для народа. И народ обожал его за это. Газеты страны состязались в количестве эпитетов в превосходной степени. Наш шеп делает это. Шеп сделал это. Полет Шепарда, все отлично. Так выглядели типичные заголовки, а «Детройт Таймс» выдала «Вот это полет!» «Наконец, — сказал Сайди, — у страны появился герой». Шепард проявил невероятную храбрость и мастерство, к тому же, в отличие от Гагарина, он на самом деле управлял своей капсулой в течение короткого времени. Но, несмотря на все восклицания, невозможно было обойти тот факт, что его полет был как признал в прямом эфире даже Уолтер Кронкайт из CBS, не столь блестящим достижением. В Советском Союзе правда предсказуемо подчеркнула, что полет Шепарда не идет ни в какое сравнение с полетом Востока и свернула всю историю в короткую заметку на последней, шестой полосе. Нью-Йоркская Daily News сформулировала разницу в четырех словах «Миллионы славят, Иван глумится». Тем не менее, Шепард остался жив, и это было самое главное. Он вызвался вступиться за честь Америки, и через несколько секунд после того, как он был доставлен на вертолете на палубу гигантского авианосца Лейк Шамплейн, здесь не было никаких вспаханных полей, ведер с картошкой, и испуганных селян, приветствующих его возвращение на Землю, ему сразу же позвонил президент с бурными поздравлениями. «Кеннеди», — писал Хьюсайди, — чувствовал себя, как будто... С его спины только что сняли груз в миллион фунтов. Через три дня, 8 мая, президент устроил большой парад в честь астронавтов в столице, что явно перекликалось с приемом Гагарина в Москве, хотя мероприятие вышло не таким масштабным. И все же празднование заняло весь день. Было чествование Шепарда в Конгрессе, овация 500 представителей прессы в Государственном департаменте, А в Белом доме Шепард был удостоен медали за выдающиеся заслуги. Торжественную церемонию, правда, чуть подпортило то, что президент умудрился уронить медаль на пол. Но путь теперь был ясен. «Будущее всей нашей программы пилотируемых космических полетов», писал фон Браун, «полностью зависело от успеха этого полета». Это было ключевое испытание, последнее серьезное препятствие, которое необходимо было преодолеть, прежде чем лунное предприятие могло получить одобрение. Шепард и НАСА прошли его с честью. Теперь нужно было уточнить детали, согласовать затраты. На все это требовалось время, и 25 мая 1961 года, ровно через 43 дня после того, как Юрий Гагарин поразил мир, Президент Кеннеди в прямом телеэфире зачитал обращение к Конгрессу, которое всегда после этого будет ассоциироваться с его именем. «Я верю, что наша страна должна принять на себя обязательство достичь цели, до конца этого десятилетия высадить человека на Луну и благополучно вернуть его на Землю. Никакой другой космический проект в этот период не будет более впечатляющим для человечества или более важным для долгосрочного исследования космоса, и никакой другой не будет столь сложно и дорого осуществить. В реальности на Луну отправится не один человек, а вся наша страна, потому что все мы должны работать, чтобы доставить его туда. Вот так президент, который никогда не проявлял особого интереса к пилотируемому освоению космоса и который едва упомянул космос в своей инаугурационной речи, подписался сам и подписал свою страну на самую дерзкую, самую сомнительную и самую дорогостоящую из авантюр. Это решение, по словам его советника по науке Джерома Визнера, он принял не сгоряча, а хладнокровно. Оно было принято потому, что его необходимо было принять. Сам президент в той же самой речи в Конгрессе обозначил это начинание как битву между свободой и тиранией, битву, которая в этот поворотный момент истории просто должна была быть выиграна. Кеннеди только что проиграл свой первый раунд в космической гонке, но, проиграв его, начал новую, куда более масштабную гонку. И хотя сам он не дожил до финала, на этот раз Соединенные Штаты победили. Всем семерым астронавтам Меркьюри предстояло побывать в космосе, но только один из них сумел попасть на Луну. Почти через 10 лет после своего короткого суборбитального полета 31 января 1971 года Алан Шепард командовал кораблем «Аполло-14» в девятисуточном полете на Луну и обратно. Вместе с астронавтами Стюартом Арусой и Эдгаром Митчеллом Шепард стартовал с площадки 39А космодрома, переименованного в Космический центр Кеннеди, на борту одной из мощных ракет «Сатурн-5» Вернера фон Брауна, самой высокой, самой тяжелой и самой мощной ракеты из всех когда-либо построенных. Их лунный модуль «Антарес» прилунился 5 февраля возле кратера «Конус», в усыпанной валунами области Фрамаура после сложного спуска, который Шепард традиционно писал как «пару пустяков» в сравнении с посадкой реактивного истребителя на авианосец. «Это был длинный путь», — сказал он, ступив на поверхность Луны на следующий день. «Но мы здесь». За 36 часов, которые он и Митчел провели там, Шепард вошел в историю первым из людей, ударив на Луне по мячу для гольфа наконечником клюшки, прикрепленным к ручке одного из геологических инструментов. «Благодаря низкой лунной гравитации второй мяч, — сказал он, — улетел на многие и многие мили. Больше он в космос не летал. В снятом на пленку интервью 1991 года его спросили, Остались ли у него еще какие-то дерзкие цели? «Было бы неплохо посетить Эверест», — сказал он, «если бы не надо было туда взбираться». В 1996 году у Шепарда диагностировали лейкемию. Он умер через два года, 21 июля 1998 года в возрасте 74 лет. Его вдова Луиза умерла всего на месяц позже, 25 августа за несколько минут до 17.00, момента, когда ее муж всегда звонил ей с работы. Его старшая дочь Лаура, та самая, что молилась за него в кабинете директора школы в тот день, когда он впервые покинул Землю, теперь живет в Кока-Бич, всего в нескольких милях от мыса Канаверал. С ее балкона можно разглядеть стартовую площадку, с которой ее отец поднялся в космос в то яркое майское утро 1961 года. Иногда она называет ее «папиной площадкой». Джон Гленн, дублер, друг и соперника Алана Шепарда, первым из американцев побывал на орбите. В феврале 1962 года его капсула «Меркьюри» под названием «Friendship 7» трижды обогнула Землю. Большую часть полета он вручную управлял своим космическим кораблем и приводился в Атлантике после почти пяти часов полета. «Это был, — сказал он, — лучший день моей жизни». Во многих отношениях его орбитальный полет сравнял счет с Советским Союзом. Президент Кеннеди устроил ему грандиозный прием и чествование в Нью-Йорке, где публика встречала Глена с диким энтузиазмом. В 1974 году способности Гленна к публичной деятельности, которые так потрясли остальных астронавтов Меркьюри во время их первой пресс-конференции в 1959 году, вышли на первый план. Он был избран сенатором от демократов в штате Агайо и пребывал в статусе сенатора четверть века. В 1983 году он выдвинул свою кандидатуру в президенты но проиграл гонку за выдвижение от демократической партии Уолтеру Мондейлу. Еще через 15 лет, в 1998 году, Гленн в возрасте 77 лет вернулся в космос. Пройдя медкомиссию, как более молодые астронавты, он полетел на космическом челноке Discovery в стремлении, помимо прочих исследовательских проектов, определить воздействие космоса на возраст. На протяжении почти 10 суток он и шестеро его коллег проделали по орбите Земли путешествие длиной около 5 миллионов 800 тысяч километров. «Я понял, как скучал по космосу все эти годы», — сказал он. «Он и сегодня остается старейшим человеком, когда-либо летавшим в космос». Из всей команды Mercury 7 Глен ушел из жизни последним. Бег трусцой и одержимость поддержанием физической формы, которые впечатляли и иногда раздражали его коллег-астронавтов, он не оставил и в дальнейшей жизни. В 90-е он все еще сохранял лицензию пилота. Гленн умер 8 декабря 2016 года в возрасте 95 лет. Его статус американского идола был столь устойчив, что президент Барак Обама, узнав о кончине астронавта, приказал приспустить по всей стране. Флаги. Хэм не удостоился подобных почестей. После полета в январе 1961 года, следующие два года, шимпанзе прожил под наблюдением все в той же лаборатории на базе Холлэман. Позже он начал тренировки для второго космического полета, но был дисквалифицирован из-за очевидного отсутствия энтузиазма. В 1963 году его передали в Национальный зоопарк в Вашингтоне. Слава бежала впереди него. Он появился в качестве гостя в нескольких телешоу и даже сыграл самого себя в фильме про каскадера Эвела Нивела, однако с большим трудом приспосабливался к жизни в зоопарке. В 1980 году ВВС США отправили Хэма, который к тому времени сильно растолстел, в другой зоопарк в Северной Каролине, где он и умер в январе 1983 года в сравнительно молодом возрасте. 26 лет. План сделать из него чучело и выставить в Смитсоновском институте был отвергнут из-за негативной реакции публики. Скелет Хэма хранится в Национальном музее здоровья и медицины в Мэриленде, тогда как прочие останки захоронены в Международном зале славы космонавтики Валамагорда, штат Нью-Мексико. На мемориальной табличке значится, что он первый в мире астрошимп который доказал, что человечество способно жить и работать в космосе. В отличие от хема, советские собаки Белка и Стрелка, облетевшие вокруг Земли 18 раз в августе 1960 года, после смерти были превращены в чучело и до сих пор выставлены в стеклянных боксах возле входа в Музей космонавтики в Москве. Та же судьба ждала и Чернушку, первую собаку, участвовавшую в генеральной репетиции перед полетом Гагарина в марте 1961 года. Она находится в Институте авиационной космической медицины в Москве, где ее когда-то тренировали. Вторая собака, звездочка, была подарена какому-то зоопарку, и ее последующая судьба неизвестна. Судя по всему, она либо убежала, либо была украдена кем-то, кто знал ее историю как пионера космонавтики. Спутник их обеих, манекен Иван Иванович, был выставлен на аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке в 1993 году и продан американскому бизнесмену Россу Перо за 189 500 долларов. Перо передал Ивана вместе с множеством других памятных вещей, связанных с советским космосом, Смитсоновскому авиационно-космическому музею в Вашингтоне, где его жутковатое, человекоподобное лицо с ненормально длинными ресницами и сегодня смущает посетителей. Наряду со Смитсоновским экземпляром существует и другой Иван. Одетый в скафандр, он сидит пристегнутый в кресле космонавта в музее космодрома Байконур. Табличка рядом гласит, что именно этот Иван летал 25 марта 1961 года и что его подарил музею сам Королёв. Как это часто случается с начальным этапом советской космической программы, истину трудно установить даже сегодня, спустя 60 лет. Остается только надеяться, что Росо Перро достался тот самый Иван. Вершиной карьеры Вернера фон Брауна стала посадка «Аполло-11» на Луну в 1969 году. Ракета «Сатурн-5», которую он вместе со своей командой сконструировал и построил в Центре космических полетов Маршалла в Хансвилле, отработала великолепно, в отличие от ее советского аналога, чуть менее крупной ракеты n 1 Все четыре ее испытательных пуска закончились неудачей, разрушив всякие надежды советов доставить на Луну русского. Сегодня в разных местах выставлено три ракеты «Сатурн-5» с оригинальными частями — Ракета настолько громадна, что во всех трех случаях она находится в лежачем положении, но тем не менее продолжает внушать благоговейный трепет. Ее создателю повезло меньше. Сразу после завершения лунной программы «Аполло» интерес общества к космосу упал, а с ним рухнула и великая мечта Фон Брауна отправить людей на Марс. В 1972 году он покинул НАСА, чтобы работать в коммерческом секторе, Но к тому моменту его догнало прошлое. Проведенный в Германии судебный процесс по военным преступлениям поставил под сомнение утверждение о том, что фон Браун не знал о конслагере дора узники которого использовались на сборке его ракет фау 2 и работали в ужасающих условиях. Предложение дать фон Брауну президентскую медаль свободы было отвергнуто в 1976 году из-за его нацистского прошлого. Он продолжает оказывать США услуги, но, откровенно говоря, уже получил то, что заслуживает», написал тогда один из советников президента Джеральда Форда. В 1977 году он умер от рака незадолго до того, как информация о худших его прегрешениях, членстве в СС и использовании рабского труда была, наконец, опубликована. Его сотрудничество с Гитлером, сделка, достойная доктора Фауста, принесло ему славу, восхищение и успех. Без него и немецких инженеров космическая программа США, несомненно, выглядела бы совершенно иначе, но прошлое оставило пятно на его репутации. В конечном итоге странно, что именем человека, чьи ракеты Фау-2 когда-то дождем падали на Лондон и Антверпен, назвали кратер на Луне. Великий соперник фон Брауна Сергей Королев умер на 11 лет раньше него в 1966 году. В последние годы жизнь к нему тоже была не особенно ласкова. После сенсационного успеха Гагарина от него требовали все новых космических достижений, которыми можно было бы удивить мир. Сначала Хрущев, а после 1964 года Брежнев. В результате вместо скоординированной программы, целью которой был бы спор с американцами в лунной гонке, появился ряд не связанных друг с другом, хотя интересных, достижений. Первая женщина в космосе, первый трехместный космический корабль, первый выход в открытый космос. Некоторые из них были связаны с огромным риском. Трехместный корабль, получивший название «Восход», представлял собой по существу тот же «Восток», на котором летал Гагарин, но с тремя креслами. Там было так тесно, что космонавты не могли даже находиться в нем в скафандрах. Дела шли все хуже и хуже. За весь 1965 год был запущен лишь один восход, на этот раз двухместный, тогда как НАСА успешно вывела на орбиту пять двухместных «Джеминай». Королев, угнетенный смертью нескольких лучших и вернейших коллег, атакуемый и потиживаемый давними врагами, такими как Глушко, измученный и все более страдающий от проблем с сердцем, превратился к тому времени в собственную тень и выглядел так, будто он сразу постарел лет на 10, по словам ведущего дневника Манина. «Я все время в каком-то состоянии утомления и напряжения», писал Королев Нини в 1965 году. «Но мне нельзя и виду показать, что я волнуюсь, и я держусь изо всех сил». Но давление продолжалось. В декабре 1965 года Брежнев потребовал, чтобы к 23-му съезду КПСС в марте 1966 года королев запустил два восхода, что было почти невозможно по срокам. В том же декабре у Королева диагностировали полип в кишечнике и на начало года была назначена рутинная операция по его удалению. Утром, уходя в больницу, королев, по словам его дочери Натальи, был сильно расстроен тем, что не мог найти две свои счастливые копеечные монетки. Операцию провел в пятницу, 14 января, министр здравоохранения Борис Петровский. В ходе операции возникли сложности. Как только Петровский попытался удалить полип, у Королева началось сильное кровотечение. Несколько попыток дать пациенту более глубокую анестезию и остановить кровотечение ни к чему не привели – Челюсть Королева, сломанная в 1938 году в НКВД, не позволила трем анестезиологам провести интубацию. Затем Петровский обнаружил злокачественную опухоль размером вдвое больше мужского кулака на стенке прямой кишки Королева. Операция, которая предполагалась короткой, продолжалась больше 8 часов, поскольку Петровский попытался удалить опухоль. Нина все это время ждала в соседней комнате. В конце концов, слабое и изношенное сердце королева не выдержало и остановилось. Запустить его не удалось. В 16.30 была констатирована смерть. За два дня до этого Королеву исполнилось 59 лет. При жизни Королёв не был известен миру, но после смерти завеса секретности, окружавшая его имя и достижения, наконец была снята. Через два дня после его смерти «Правда» напечатала Некролог с фотографией списком наград. Однако Королёв всегда был настолько засекреченным, что внешний мир не спешил признавать его заслуги. «The New York Times» лишь коротко сообщил о его смерти на странице 82 своего воскресного выпуска в день выхода Некролога в «Правде». Перед кремацией гроб Королева был выставлен в колонном зале Дома Союзов в Москве. Куда проститься с ним пришли тысячи людей. Гагарин, Титов и многие другие космонавты стояли у гроба в почетном карауле. В морозный день 18 января проводить Королева в последний путь, а его похороны проходили в Москве с государственными почестями, собрались огромные толпы людей. Урна с его прахом была вмурована в Кремлевскую стену на Красной площади, что является одной из высших государственных почестей. Каманин сравнил его смерть с внезапно обрушившейся горной лавиной. «Страна потеряла одного из самых выдающихся своих сыновей, а космонавтика наша осиротела», — записал он. Вторая жена Королева Нина так больше и не вышла замуж. Остаток своей жизни она посвятила разбору и упорядочиванию архивов Королева. Она умерла в 1999 году. Первая жена королёва Ксения умерла в 1991 году. Его дочь Наталья, при жизни редко видевшая отца, хранит воспоминания о нем в своей московской квартире, где полки полны памятных вещей, а стены увешаны его фотографиями. Все, что я хотела», — сказала она автору в 2019 году, когда ей было уже 84, — «это обнять и поцеловать его. Обнять и поцеловать. Это все, что я хотела». Сегодня не осталось в живых никого из передовой шестерки космонавтов. Последним из жизни ушел в 2019 году Валерий Быковский. Пятеро из шестерых слетали в космос. Не удалось сделать этого Григорию Нелюбову, человеку, которого одно время считали даже кандидатом на первый полет. Откровенный эгоизм, который отмечали в нем инструкторы, оказался причиной его падения. В 1963 году, выпив по какому-то поводу в буфете у платформы Чкаловская, он затеял ссору с военным патрулем, а затем отказался извиниться, несмотря на неоднократные попытки начальства его заставить. В результате его отчислили из отряда космонавтов и отправили служить на Дальний Восток. Там он вновь начал летать на истребителях. Нелюбов отчаянно пытался вернуться в отряд, но безуспешно. На фотографиях отряда космонавтов, которые позже публиковались властями, его лицо и фигура были обычно заретушированы. Даже новые коллеги по эскадрили не верили, что он когда-то был космонавтом. «Меня уже нет», — сказал он как-то своей жене Зинаиде. К тому времени он сильно пил и пребывал в глубокой депрессии. Однажды в феврале 1966 года Он ушел из дома и погиб под колесами поезда во время метели. Ему был 31 год. Официально так и не установили, было ли это самоубийство, но записку Зинаиде он оставил. «Ты всегда была лучше всех», — написал он. «Прости». Герман Титов полетел в космос 6 августа 1961 года и стал вторым русским и третьим в мире человеком, который побывал там, после Гагарина и Шепарда. Как и предсказывал Каманин, программа его полета была намного сложнее, чем у Гагарина. Он совершил 17 витков, а всего этот тяжелый полет продолжался 25 часов и 11 минут. Титов взял с собой кинокамеру и впервые снял Землю и ее атмосферу из космоса. Кроме того, он взял с собой свою фотографию, которую подписал для жены Тамары, находясь на орбите. Моей маленькой Томочке почти все звездочки просили передать большой привет. Однако сам полет прошел не без осложнений. По крайней мере, половину времени Титов сильно страдал от космической болезни, вызванной продолжительной невесомостью, и его не единожды рвало. После приземления советская пресса ничего не писала об этом, как и о том, что два отсека его востока первоначально не разделились, как это было и у Гагарина. Финальный этап спуска у Титова получился еще более сложным. Он едва не угодил в приближающийся поезд, машинист которого вынужден был экстренно затормозить. Водитель машины, ехавший к месту посадки прямо по полю, попал в яму, его пассажирка разбила себе голову. Титову пришлось использовать собственную аптечку, чтобы забинтовать ее». Как и Гагарин, Титов удостоился торжественной встречи на Красной площади 9 августа, когда Хрущев опять хвастался триумфом коммунизма с трибуной Мавзолея Ленина. Всего через 4 дня, в воскресенье 13 августа, восточно-германские войска закрыли границу между Восточным и Западным Берлином. Строители начали сооружать Берлинскую стену, и это усилило напряжение с двух сторон железного занавеса. Титов больше не летал в космос. Подобно Гагарину, а иногда и вместе с ним, его посылали в изнурительные поездки по всему миру рекламировать достижения советской космической программы и системы ее породившей. Оба они страдали от этого, иногда прикладывались к бутылке или начинали развлекаться с женщинами. Но Титов не обладал ни гагаринским обаянием, ни его улыбкой, а во время не слишком удачного тура по Соединенным Штатам в 1962 году умудрился вызвать враждебность американской прессы. Однако импровизированное барбекю с Джоном Гленном ему понравилось, хотя мясо превратилось едва ли не в уголье, когда решетка неожиданно вспыхнула. К 1968 году для него оказался закрытым не только космос. Титову запретили летать на самолетах, он считался слишком ценным национальным достоянием, чтобы подвергать его риску. Это решение стало сильным ударом для него. Тем не менее, прежде чем уйти в отставку, в 1991 году он поднялся до весьма высокой позиции в советской космической программе. Титов умер дома от сердечного приступа в 2000 году в возрасте 65 лет. К тому моменту его слава начала забываться, как он всегда предвидел. Четыре десятилетия после своего полета ему пришлось нести на своих плечах тяжкий груз, быть космонавтом номер два вечно вторым в истории. Этот момент всплывал почти в каждом его интервью, в каждой статье, книге или документальном телефильме, где речь шла о нем, в точности, как в истории База Олдрина, второго человека на Луне. Ну и, конечно, «Космонавт номер один». Сразу после полета советское правительство осыпало Юрия Гагарина и его семью всевозможными наградами — Секретное распоряжение Совета Министров, выпущенное всего через 4 дня после празднования на Красной площади, но опубликованное впервые лишь через 47 лет, позволяет лучше увидеть власть и влияние государства на жизни этих людей и, возможно, скромность их жизни до этого. Один за другим в постановлении перечисляются блага, которые предоставляются каждому члену семьи. Родители Гагарина получали новый дом с телевизором, радиоприемником, мебелью, тогда как Валентине доставались, помимо прочего, три платья, черный костюм, две шляпы, две дамские сумки и три пары туфель. В списке были игрушки, куклы и детская кровать, денежные выплаты сестре и двум братьям, а самому Юрию Гагарину полагалось множество вещей, включая шесть комплектов шелкового нижнего белья, легкое летнее пальто, электрическую бритву. Гагаринская квартира в Чкаловском, которую государство обеспечило теперь предметами роскоши вроде холодильника и стиральной машины, была увеличена вдвое. Позже, в 1966 году, семья переехала в элитный новый дом в комплексе, который вскоре после этого получил название «Звездный городок» в растущем и хорошо охраняемом центре подготовки космонавтов под Москвой. А сам Гагарин путешествовал по миру месяц за месяцем, год за годом. Его неотразимое обаяние и магнетизм завоевывали миллионы поклонников во всех странах, которые он посещал. О визите в Индию Каманин написал, что он напомнил ему картину «Встречи Иисуса Христа с народом». Гагарин, обожаемый по обе стороны железного занавеса, стал для Хрущева и для СССР идеальным живым примером. В июле 1961 года он успешно попил чаю с королевой в Букингемском дворце, куда его привезли через приветствующие толпы народа в открытом Роллс-Ройсе с номерным знаком YG-1. И хотя ему не довелось ездить как Титову по Соединенным Штатам, в 1963 году в Нью-Йорке он обратился к ООН. Но звездный статус порождал свои проблемы и для Гагарина, и для Титова. Выпивка, скоростные машины и эпизоды с женщинами причиняли страдания самым любимым и любящим. Один инцидент на курорте в Крыму, где Гагарин то ли спрыгнул, то ли упал с балкона второго этажа в состоянии, как написал Каманин, алкогольного опьянения и, возможно, для того, чтобы не быть пойманным с другой женщиной, чуть не стал причиной крупного скандала. Его замяли, как и скандалы с участием Титова, но шрам над левым глазом, оставшийся после этого, стал для него живым напоминанием о том, как близко он подошел к краю. Возможно, это также напоминало о том, каким бременем была жизнь на виду и как сильно она сказывалась на здоровье, браке, и карьере. Отстранение Хрущева от власти в 1964 году, его замена Брежневым в результате по существу дворцового переворота лишь усилили давление, поскольку новая гвардия неизбежно отнесла Гагарина к фаворитам Хрущева. Смерть Королева два года спустя, в 1966 году, стала для него сокрушительным ударом. Эти двое по-настоящему любили друг друга. Королев очень редко говорил об ужасном времени, проведенном им в сталинских лагерях. Но друг Гагарина Алексей Леонов позже писал что за два дня до предполагаемой операции, которая стала для него роковой, Королёв облегчил свою душу, подробно рассказав о том времени обоим молодым космонавтам. В то время Гагарин отчаянно стремился снова полететь в космос. Он сумел убедить Каманина разрешить ему начать тренировки по пилотированию нового космического корабля под названием «Союз». Он работал, не покладая рук, подтянулся физически, стал целеустремленным и дисциплинированным и гораздо больше походил теперь на себя прежнего. Но «Союз» страдал от сотен проблем. По существу, после смерти Королева корабль стал жертвой все более бесцельной советской космической программы. В попытке соперничать с американцами, ушедшими уже далеко вперед, он был поспешно признан годным задолго до реальной готовности. Владимир Комаров, один из ближайших друзей Гагарина, Весной 1967 года был назначен на полет в нем к 50-й годовщине революции. Комаров понимал, что, скорее всего, погибнет. Гагарин резко критиковал это решение и даже пытался занять место Комарова, но не преуспел. Единственный раз, когда дочь Гагарина и Елена видела отца плачущим, это в день прощания с Комаровым. Комаров погиб 24 апреля 1967 года. После полета на орбите, сопровождавшегося множеством проблем, при посадке парашютная система не сработала, и он врезался в Землю со скоростью 200 км в час. «Отец так злился», — говорит Елена сегодня, и не в последнюю очередь потому, что правительство не хотело объявлять, что на самом деле случилось. Гагарин вынудил их сказать правду. Его влияние как иконы советской космонавтики было по-прежнему велико. Но самого его отстранили от космической подготовки под предлогом того, что он слишком ценен, чтобы его потерять. Гагарин добился права летать на самолетах и начал тренироваться с опытными инструкторами. В ходе именно такого полета утром 27 марта 1968 года его двухместный МиГ-15 упал в заснеженный подмосковный лес и Гагарин погиб. Ему было всего 34 года. Его инструктор Владимир Серегин тоже погиб в той катастрофе. Снег был настолько глубоким, что поисковая команда под руководством Каманина обнаружила останки только на следующий день. В бумажнике Гагарина лежали его водительские права и фотография Королева. Справедливости ради следует сказать, что причины катастрофы так и не были полностью установлены. Делу не помогала одержимость советского правительства с секретностью в ходе первичного расследования. Похоже, тогда шли, по крайней мере, три официальных расследования, включая расследование со стороны КГБ, причем многие материалы оставались засекреченными десятилетиями. Полученные данные были неоднозначны и позволяли предположить, что самолет мог потерять управление в плохих погодных условиях из-за попытки избежать столкновения с птицей или метеорологическим зондом. Однако исследование материалов близким другом Гагарина Алексеем Леоновым почти через 20 лет после аварии указывало на совершенно иную причину. На возможность того, что где-то рядом присутствовал еще, по крайней мере, один военный самолет, возможно, даже сверхзвуковой истребитель, который не должен был находиться там. Не исключено, что этот самолет слишком приблизился в облаках к гагаринскому МиГу и своей реактивной струей послал маленький самолетик в штопор. С годами число альтернативных причин аварии только выросло. К ним добавились и совершенно безосновательные слухи о том, что пилоты были плохо подготовлены к полету, пьяны или даже пытались на самолете гонять лосей. Как происходит всегда при внезапной гибели фигур мирового масштаба, таких как президент Кеннеди или принцесса Диана, Вокруг этой трагедии до сих пор бурлит водоворот из всевозможных теорий заговора. Разумеется, возникли и до сих пор существуют слухи о грязной игре, особенно если вспомнить об отношении Гагарина к советскому руководству как до, так и после гибели Комарова. Но никаких достоверных данных в пользу хотя бы одного из них нет. По словам племянницы Гагарина Тамары Филатовой, его отец Алексей считал, что сына могли намеренно убить, но без доказательств кто станет настаивать на этом? «Никто не знает, что произошло», — говорит дочь Гагарина Елена сегодня, и боль от осознания этого остается с ней все эти годы. «Окончательных ответов нет», — говорит Тамара. «Нет и покоя». Государственные похороны Юрия Гагарина 30 марта 1968 года стали масштабным проявлением национальной и личной скорби. Десятки тысяч людей выстроились вдоль улиц Москвы в скорбном молчании, когда его гров везли на Красную площадь. Странное и грустное эхо другого, радостного события, происходившего здесь же семью годами ранее. Его прах, как и прах его летного инструктора, был захоронен в кремлевской стене недалеко от Королёва. Валентина, жена Гагарина, вместе с дочерьми вернулась домой в звездный городок. Елене тогда было почти 9, Галине только что исполнилось 7. После этого они почти никогда, а может и совсем никогда, не говорили о том, что произошло. «Моя мама была такой», — говорит Елена, — «она никогда не говорила о своих чувствах». С годами пропасть между Гагариным мужем, отцом, сыном и братом и Гагариным иконой все расширялась. Культ личности, который уже при жизни Гагарина начал обволакивать его, пускал все более глубокие корни в советском, а затем и российском обществе. Сегодня в городах по всей стране стоят многочисленные посвященные ему монументы, причем почти все они изображают его фигуру в величественной и героической позе. Одна из статуй в Москве поднята на высоту более 40 метров над площадью, которая теперь называется Площадью Гагарина. С верхушки монументальной колонны титановый Гагарин смотрит на город, который однажды покорил. Во всех местах России, связанных с Гагарином, и на космодроме в Казахстане созданы музеи, превращенные почти в храмы. В одном из них, к его шарообразному востоку, до сих пор несущему на себе следы космического путешествия, подходит по красной ковровой дорожке. Место его посадки, там стоит еще одна статуя, представляет собой национальный мемориал, хотя и находится, по всей вероятности, не на том вспаханном поле, где он приземлился. На космодроме, который сейчас официально называется Байконур, домик, где он провел последнюю ночь перед полетом, сохраняется в неизменном виде — а на спинке кровати висят его рубашка и галстук. В других местах памятные вещи любовно хранятся под стеклом. Его кеды, его форма, футбольный мяч и охотничий нож, полотенце, которым он вытирался в день полета, свисток, которым он однажды пользовался как судья баскетбольного матча в училище. Даже его машина, еще один подарок от благодарного государства, сохраняется в безупречном состоянии в стеклянном боксе в Гжатске который сегодня называется Гагарина. В конце жизни даже его мать Анна жила в одном из музеев, посвященных памяти ее сына. Одинокая вдова 80 лет, которой в 1983 году городские власти обязали жить на верхнем этаже одного из восьми музеев Гагарина в городе Гагарине. Туристы бывало встречали ее в комнатах музея, наполненных его медалями и предметами одежды, и она предлагала им персональную экскурсию, наверное, чтобы не чувствовать себя так одиноко. А иногда Анна пробиралась ночью тайком в свой старый дом, тоже превращенный в музей, и спала там. Она умерла всего через полгода после переселения в музей. Валентина осталась в Звездном и до своих последних дней жила в той квартире, которую когда-то делила с мужем. Елена и Галина выросли и уехали, чтобы жить своей жизнью и делать собственную карьеру. Валентина, стеснительная, всегда избегавшая излишнего внимания, тихо прожила в своем доме много лет. За это время мир снаружи, особенно в ее собственной стране, сильно изменился. 50 лет она делила свою жизнь с ручной попугаяхой по кличке Лора, подарком Фиделя Кастро. Из своего окна на шестом этаже она могла видеть внизу статую мужа, гордо стоящую на постаменте в парке перед домом. Но с годами деревья в парке разрослись, и ко времени ее кончины в марте 2020 года памятник был виден из окон только зимой. К тому времени имя Юрия Гагарина, по-прежнему знаменитое и почитаемое в его родной стране, в значительной степени померкло в сознании остального мира. Его затмили другие имена, в первую очередь имя Нила Армстронга, связанное с великим космическим путешествием на Луну. И если это приключение за минувшие десятилетия потеряло свою власть над воображением человека, то теперь все вернулось и с лихвой. Сегодня планируются новые, еще более масштабные путешествия — возвращение на Луну, полет к Марсу, а когда-нибудь, возможно, и к другим планетам. Космические приключения не кончились, они всего лишь ждут своего времени. Но путь к ним открыл Юрий Гагарин, человек, который стал первым, когда 60 лет назад сел в кресло в своем небольшом шаре на верхушке ракеты, пристегнулся и сделал шаг за пределы земной колыбели go on modulation 0-4 and